Глава о д и н н а д ц а т а Всё ещё вторник. За семь дней до. Я несколько раз моргнула, не зная, что сказать. Ещё никто и никогда не признавался мне в любви. В смысле, к моему творчеству. Я вообще людей, которые читали мои книги, вживую не встречала. Конечно, может, с а т ь я читала, но помощница об этом никогда не говорила, а я не спрашивала. «Лина а р о внезапно охрипшим голосом переспросила я. «Ну да», — кивнула девочка. «Это ведь её книга!» Не зная, что сказать, я промолчала. «Точно фанатка!» Не дождавшись ответа, решила за меня Алена и отвернулась обратно к книжным полкам. «У тебя все её романы есть!» Вся злость на девочку испарилась. Да и не за что, по большому счёту, было на неё злиться. Я не запрещала ей идти за собой, не закрывала дверь в квартиру, а лишь попросила подождать. Алена могла даже не понять, когда зашла на мою личную территорию. Да и как вообще можно злиться на человека, который любит книги, особенно если это твои книги? Я замерла, наблюдая за племянницей Демьяна. Ершистый подросток исчез. На его месте оказалась юная девушка, которая, как и я, любила истории про другие миры. И сейчас Алена со смесью восторга и благоговения на лице прогуливалась вдоль книжных шкафов. Крутая библиотека. Всегда мечтала о такой. д е м обещал, что когда достроить дом, у меня тоже будет своя. Девочка немного погрустнела. Дэм, дом. Эхом отдалось в голове. Я ещё раз моргнула, возвращаясь к реальности. н е долго уже строят. До года три. Последние полгода стройка и вовсе. Это, заморожена. Кажется, я скорее замуж выйду, чем перееду в новую комнату. С какой-то нарочитой рассудительностью, словно повторяя за кем-то из взрослых, произнесла Алёна. А уже есть за кого? Скинув брови, спросила я. «Нужно будет на й д у огрызнулась девочка. Вновь показав свои иголки, я оглянулась на меня, словно проверяя, не смеюсь ли я над ней. Признаться честно, смех в тот момент я сдержала с трудом. Очень уж забавно она выглядела. «Да, я знаю, он всего лишь мой дядя. н е отец и даже н е брат. Но он обещал. А зачем обещать то, что не можешь сделать?» «Хороший вопрос», — серьезно кивнула. Сама я тоже терпеть не могла давать ложных обещаний. Короче, забыл он про нас. Сам живёт вон где. Девочка обвела вокруг рукой. А дома больше двух месяцев не был. И не звонит почти. Кажется, этот ребёнок просто соскучился по дяде, вот и приехал в гости. Может, у него просто нет времени? Мне вспомнилось, каким усталым и опустошённым выглядел Демьян. Рабочий график у него, насколько я знала, очень насыщенный. Хотя то, что актер его уровня уже три года не мог достроить дом для родителей и племяшки, выглядело странно. Но все равно мне стало обидно за парня. «Нет времени на семью?» — с вызовом переспросила Алена и отвернулась от меня обратно к книгам. «Разные обстоятельства бывают», — осторожно начала я. «Конечно, я почти не знаю Демьяна, но он ведь много снимается, постоянно появляется на ТВ в рекламе». На п р а з д н и к е думаю, точно должен приехать. Алена ничего не ответила. Девочка застыла, всматриваясь в три диплома, которые висели на стене рядом с книжными шкафами. Поняв, куда она смотрит, я похолодела. Все три диплома были вручены л и н и и а р о Разумеется, ни на одной писательской конференции или книжном фестивале лично я участия не принимала. Но благодаря издательству награды, как говорится, нашли героя. Девочка вдруг чуть ли не прыжком развернулась ко мне и, наставив на меня палец, спросила. «Подожди, а как тебя зовут? Это ведь ты Лина Ару, то есть вы?» Уже совсем другим тоном закончила она. «Звездец». Я обречённо вздохнула и кивнула. «Наверное, можно было придумать какую-то историю, что я настолько упоротая фанатка Лины Ару, и даже её наградные дипломы себе на стенку повесила». Или что писательница моя мама, сестра, двоюродная тетушка, а я тут вообще горничной подрабатываю. Но врать не хотелось. н у узнает эта девочка правду, катастрофы ведь не произойдет. В конце концов, хотелось хоть раз в жизни сказать. «Привет, я Алина а р о только это секрет». «Офигеть!» Самым натуральным образом вытаращила глаза племяшка Демьяна. Я пожала плечами и улыбнулась. «Да что там говорить, приятно было». «Очень». «Лина...» Девочка на мгновение замешкалась, а потом вопросы начали из неё вылетать, как из пулемёта. «Какую книгу сейчас пишете?» «Будет ли продолжение трилогии «Сага м а й г м о ж е т е ли вы дать мне автограф? А правда ли, что...» «Так, я тебе всё расскажу», — перебила я Алёну. «И даже эту книгу подпишу». Я указала на свой последний роман, который она держала в руке. «Если ты сейчас же примешь горячий душ и переоденешься». «И да». Мы уже перешли на «ты». Договорились. Расплылась в улыбке юная поклонница моего творчества. Можно было бы отправить Алену в одну из душевых около бассейна. Но это неизменно превратилось бы в экскурсию, во время которой пришлось бы отвечать на множество вопросов. Да и девочка все равно уже находилась у меня в квартире. Какой смысл бегать туда-сюда? В общем, я вручила в н е з а п н ы е г о с т и е стопку одежды, пару пушистых банных полотенец и отвела в свою ванную комнату, а сама отправилась на кухню искать баночку с малиновым вареньем. Я точно помнила, Сатя ь приносила ее несколько недель назад, когда я простыла. Пришлось пережить пару шкафов и весь холодильник, пока не нашлась искомая емкость. Варенья в банке оставалось примерно половина. Залив листья чёрного чая кипятком, я поставила пузатый чугунный чайник в восточном стиле на обеденный стол. И тут мой взгляд упал на давно остывший завтрак. Скептически осмотрела его. Холодная овсянка не вызывала аппетита, как и яичница глазунья. Круассан с шоколадом выглядел всё ещё привлекательно, но он был один, а нас двое. Неизвестно, когда племяшка Демьяна ела в последний раз. И если уж я решила поить её чаем, то неплохо бы ещё и накормить. Так что я быстро заказала две небольшие пиццы. Любимую с мандаринами и сыром Дорблю, классическую с ветчиной, сыром и шампиньонами. А потом, подумав, добавила ещё и маргариту. Вдруг Алена грибы не ест. Ну и свежей сладкой выпечки тоже набрала. Я подошла к окну, обняла себя руками и принялась ждать, медитируя на р у ч е й к и воды, с б е г а ю щ и е по стеклу. и, вглядываясь в размытые пятна света. Витрины и окна домов. Фонари еще не зажглись. На улице бушевала стихия, и, по прогнозу, в ближайшие сутки не должна была утихнуть. А значит, пробок будет больше обычного, и Демьян очень нескоро доберется домой. Сказать честно, мне было несколько волнительно. Уже очень давно я ни с кем не пила чай. Дядя и Сатя не в счет. Последние пять с половиной лет точно. когда пришла в себя после того происшествия. В первое время еще пыталась как-то вернуться к прошлой жизни, но не смогла. В итоге я просто прекратила общаться со школьными друзьями. А потом они пошли дальше, поступили в п р е с т и ж н ы е университет и устроились на крутую работу. И продолжали активно прожигать деньги родителей, в то время как я практически безвылазно сидела на последнем этаже своего замка. Несколько месяцев старые приятели мне ещё звонили и писали, пытались вытащить, потусить. Спрашивали, как дела, предлагали участие во всяких сомнительных проектах. Всё-таки я стала наследницей приличного состояния. Если бы не это, уверена, друзья позабыли бы обо мне ещё раньше. Даже сейчас пару раз в год ещё прилетали приглашения поучаствовать в каком-нибудь мероприятии или просьбы одолжить денег. Но написаны они были, как говорится, для галочки. Никто не ждал, что я отвечу. Настоящая подруга у меня тоже была. С Риткой мы с первого класса были не разлей вода. Часто ночевали друг у друга, ходили вместе в походы. Наши родители дружили. И Ритка, несмотря на все странности и перемены в моём поведении, меня не бросила. Упорно хотела продолжить общаться. Но я закрылась от неё, буквально. Просто аннулировала её ключ-карту на 25-й этаж. А в тот раз, когда Рита всё же прорвалась наверх, уговорив одну из горничных провести ее. Не открыла дверь. На телефонные звонки и сообщения я тоже не отвечала. Я знала, что подруге оставалось прожить всего три года и не могла с ней общаться. Не после того, как похоронила родителей, а совсем недавно и бабушку. Не тогда, когда убедилась, что мой проклятый дар работает, и я действительно вижу таймер смерти, а не какие-то странные цифры. Мне к а з а л о с ь проще оттолкнуть лучшую подругу, постараться ее забыть. Пережить еще одну потерю я была не готова. Увы, с предсказанием я не ошиблась. Ритка действительно умерла через три года. Утонула, когда ее яхта попала в шторм. И хотя мы не виделись долгое время, мне все равно было больно. 10 лет дружбы из памяти стереть невозможно. К тому же с тех пор меня преследовала мысль, не зря ли я пыталась вычеркнуть из жизни лучшую подругу. Алена показалась на кухне через полчаса. Кажется, она надела всю одежду, что я ей дала, и футболку, и брюки, и яркие полосатые носки натянула, и махровый халат запахнула на груди подвязала поясом. Голову девочки украшало подобие челмы, сооружённой из пушистого полотенца. Похоже, бедняжка и правда замёрзла, но была слишком горда, чтобы в этом признаться. Я показала Алёне, где лежит фен, и отправила сушить волосы. А сама пошла за пиццей, как раз в дверь позвонили. Когда я выглянула в холл, створки лифта уже закрывались, так что еще одной нежеланной встречи сегодня не произошло. Мой заказ покоился на серебристой металлической тележке. Три картонных коробки и корзинка с наисвежайшей выпечкой. «О, пицца!» — воскликнула Алена, появляясь на кухне во второй раз. Волосы она высушила и заплела в аккуратную косу, длиной почти до талии. «Любишь?» — вскинула я брови. «Да кто же не любит?» — уверенно изрекла девочка. а потом как-то стушевалась и, явно смущаясь, добавила. «А можно мне кусочек?» «Конечно». Я улыбнулась. «Для нас с тобой заказала. Я ведь ещё не завтракала». «В общем, составишь мне компанию?» «Не завтракала?» — переспросила Алена и заозиралась, явно пытаясь найти часы. Удивление гостья было понятно. Странно слышать, что кто-то ещё не завтракал, когда за окном стремительно темнеет. На московские улицы опускались ранние ноябрьские сумерки. Я сова и обычно пишу по ночам. м а глубокомысленно кивнула девочка. Добрых десять минут я с некоторым умилением наблюдала, как сидящий напротив меня голодный подросток уминал пиццу за обе щёки. В определённый момент мне даже показалось, что я слишком мало заказала и нам не хватит. Но нет, хватило и даже пару кусочков осталось. Наконец девочка с ы т а отодвинулась от стола, а затем, мгновение п о к о л е б а в ш и с ь всё же подхватила с корзинки кленовый пекан. «Вот уж не думала, что сегодня буду завтракать в компании любимой писательницы», — хихикнула девочка. «Спасибо, давно так вкусно не ела». «Пожалуйста», — рассмеялась в ответ я. Очень хотелось спросить, когда девочка ела в последний раз, и как она вообще оказалась здесь. Но я боялась, что собеседница опять превратится в колючего подростка. Да и в конце концов, не мое это дело. Пусть Демьян, когда вернется, разбирается. Хотя, признаться честно, любопытно было. А говорят, писатели мало зарабатывают. Между тем, заметила Алена. Я подняла брови в немом вопросе. «Кажется, теперь я знаю, кем хочу стать, когда вырасту». Девочка снова хихикнула. «Не, я и раньше хотела писать, и учитель мои сочинения всегда хвалит. У меня даже две публикации в школьной газете есть». Но д е м говорил, что журналистика умерла, остались лишь блогеры, а среди писателей нормально зарабатывают лишь единицы. Так и есть. Конечно, я не была бы так категорична. Журналисты не исчезли, просто грань между ними и блогерами почти стерлась. Проблема крылась скорее в том, что люди, в принципе, стали меньше читать и больше теперь потребляли видеоконтент. С писателями и вовсе все было очень неоднозначно. «По тебе не скажешь», — фыркнула девочка. «Я обожаю твои книги». «Ты известный автор, но всё же не Джоан Роулинг, а ж и в ё ш ь вот как!» Она взмахнула рукой, обводя кухню столовую-гостиную. В душе всколыхнулось раздражение. Разговор стал мне неприятен, но всё же следовало кое-что прояснить, чтобы не возникло недопонимания. Да и обижаться на ребёнка было глупо. Алёна отогрелась, наелась, расслабилась, и теперь, откинувшись на стуле, просто болтала, что думала. Я уже говорила, что это квартира моих родителей. А девочка открыла рот, чтобы что-то спросить, но тут же закрыла его. Все-таки некоторую тактичность этому подростку привили. И ты права, я довольна...» Тут я усмехнулась. «Известный автор в своем сегменте литературы. Но на свои доходы после стольких лет работы в лучшем случае смогла бы купить однушку в Подмосковье. В ипотеку». «Если бы родители не оставили мне наследство, я бы точно не смогла жить так». Я зеркально повторила жест г о с т ь е и взмахнула рукой. «А почему тогда не выкладываешь книги бесплатно?» Шикарный вопрос. Я все-таки начала злиться. «Потому что писательство — это работа. А меня отец учил, что любой труд должен быть оплачен. Написание книги в среднем занимает несколько месяцев. У кого-то больше, у кого-то меньше». на страницу текста, которую ты прочитаешь за минуту. Автор может потратить целый день. И лишь мне решать, как я хочу распорядиться результатами своего труда. Я не хочу дарить его пиратам, чтобы на мне наживались владельцы пиратских библиотек. И только не надо говорить, что те содержат, наполняют, модерируют порталы исключительно по доброте душевной и вообще занимаются благотворительностью. Я работала над книгой много дней и ночей. Захочу, куплю на эти деньги новый телевизор. А захочу, отправлю их к кошачьему приюту или приобрету игрушки в детский дом. Я осеклась, поняв, что нависаю над столом, опёршись на тот руками. Когда вскочила на ноги, я даже не заметила. Алена пристыженно сжалась на стуле напротив меня. Кажется, даже голову в плечи втянула. «Извини, больная тема», — сказала я, опускаясь обратно на стул. «Для всех авторов больная. Ты ведь не хотела бы, чтобы твой дядя работал бесплатно?» Его работа, по мнению многих, ведь тоже легкотня. Демьян Галин лишь фотографируется, ходит туда-сюда, да произносит на камеру заученные тексты, а не вагону с углем разгружает. Девочка замотала головой. Признаться, я ждала, что она скажет «это другое», но соседская племяшка меня приятно удивила. «Я не хотела обидеть вас. Тебя. Мне просто было интересно, почему ты не пишешь бесплатно, если деньги тебе не так уж и нужны. Заработок все равно мотивирует». К тому же, если бы я выкладывала книги бесплатно, то это было бы несправедливо по отношению к коллегам. Многие из них работают как проклятые, чтобы жить с пера. Или совмещают писательство с другой работой. А когда возвращаются домой, то, отрывая время от общения с семьёй и отдыха, ночами пишут книги. Алена с самым серьёзным видом кивнула. «Кстати, Лина а р о настоящее имя и фамилия?» — вдруг спросила она. «Не совсем. Но ты же помнишь, что это тайна?» Я подарю тебе книгу с автографом, но ты никому не должна рассказывать обо мне. Да, я уже обещала. Насупившись, проворчала девочка. Тихонько выдохнув, я улыбнулась. Напряжение последних минут наконец отпустило меня. Вероятно, я действительно слишком резко отреагировала. Но слишком живо было в памяти, как не далее, как вчера, одна из коллег в писательском чате жаловалась, что книгу, над которой она работала почти год, за два дня слили пираты. Продажи тут же упали, а у неё маленький ребёнок, ипотека и руки опускаются снова что-то писать. «А с Демьяном вы как познакомились?» «В зоне отдыха на этаже», — постаралась как можно нейтральнее ответить я. «И вы только друзья?» Алёна многозначительно ухмыльнулась. «Да нас даже друзьями сложно назвать. Демьян Галин лишь несколько дней назад въехал в соседнюю квартиру. Мы пару раз пересеклись, и всё». Я поняла, что оправдываюсь, и снова начала злиться. н е совсем не хотелось, чтобы девочка заметила моё истинное отношение к Демьяну. Не говоря уже о том, чтобы она узнала о произошедшем между нами. Пытаясь скрыть смущение, подняла чашку с уже остывшим чаем и сделала большой глоток. «Но «Ну скажи, мой дядя классный, да?» — лукаво улыбаясь, спросила Алена. Я подавилась чаем и закашлялась. «Он — хороший актёр», — хрипло выдавила из себя я.